Анна Матвеевна Ленская, так звали богатую даму, обратившую на нее свое внимание, приезжала к ней аккуратно всякий раз. Она привозила девочке чаю, булок, разных гостинцев, картинки, книги, сидела с ней по целым часам. Она ее утешала и ободряла, расспрашивала о ее прежней жизни и сама рассказывала ей разные случаи из своего собственного детства и из детской жизни своих знакомых. Сначала Нелли несколько конфузилась богатой посетительницей, но через два-три свидания она привыкла к ней, свободно болтала с ней, поверяя ей свои мысли и чувства. И, боже мой, каким нетерпением, с каким лихорадочным волнением ожидала Нелли этих свиданий. На долю бедной девочки досталось мало ласк жизни, и потому-то она... Так ценила их кроткое, доброе вращение Анны Матвеевны, ее внимательность, ее участие совершенно пленили сердце Нелли. Она привязалась к твоей посетительнице каким-то восторженным чувством благодарности. Она ждала ее всегда с таким нетерпением, так волновалась, если та опаздывала на какие-нибудь полчаса, что даже сиделка заметила это и советовала ей быть поспокойнее, чтобы опять не распоряться. Пока не было Анны Матвеевны, Нелли вспоминала все малейшие подробности их разговоров или придумывала, что скажет ей при следующем свидании. Это разгоняло ее скуку и позволяло ей терпеливо переносить часы уединения. Анна Матвеевна, со своей стороны, кажется, полюбила Нелли. Она уже не только с состраданием, но и с нежностью глядела на нее. Ее, видимо, радовало улучшение здоровья девочки. Ее трогало искреннее, непринужденное выражение благодарности Нелли. Когда больная первый раз встала с постели и сделала несколько шагов навстречу ей, она обрадовалась, будто сама получила облегчение от болезни. А когда однажды при приходе ее Нелли пожаловалась на и головную боль, Она так встревожилась, что в тот же вечер на другое утро присылала узнать, лучше ли больной. Раз, когда Нелли стала уже настолько поправляться, что могла хотя слабыми шагами ходить по комнате, ей сказали, что в больницу приходила девушка из магазина узнать, как ее здоровье, и просила, если только можно поскорее, отпустить ее домой. Известие это опечалило Нелли. Она была еще так слаба, что мысль о тяжелой трудовой жизни пугала ее. Хотя в больнице она получала нероскошное содержание, но все-таки сравнительно с той, пищей и тем помещением, какие она имела у мадам Модели, оно казалось ей превосходным. Даже игры и веселье болтовня с подругами не привлекали ее. Она чувствовала, что не может еще быть такой бодрой и живой, как до болезни, и знала — что ученицы мадам Адели не сумеют снисходительно относиться к ее слабости, что они будут смеяться над нею или совсем отвернуться от нее. Гораздо приятнее и шумной веселости казалось ей тихие разговоры с Анной Матвейной или просто одинокое лежание на постели со своими собственными мыслями в голове. Она так задумалась над всем этим, что не заметила, как настал час свиданий, и как Анна Матвеевна вошла в комнату. Первый раз такое случилось, что она не ждала нетерпеливо свою посетительницу, и тогда же испугалась, увидя, как неподвижно, с каким грустным бледным личиком сидит Нелли на своей кроватке. «Леночка, милая, что с тобой?» — скричала она, подходя ближе. «Ты опять больна?» «Ах, нет, ничего, я не больна». Правой, нисколько не больная. — отвечала Нелли, и румянец разлился по ее лицу, и глаза ее засветились радостью при виде дорогой гости. — Ну что ж с тобой случилось? Отчего была такая печальная, когда я вошла? — Так, ничего. — Не спрашивайте, душенька, Анна Матвеевна. Мне стыдно сказать, я такая глупая. Но Анна Матвеевна продолжала расспрашивать, ей непременно хотелось узнать причину грусти девочки. И, наконец, Нелли. Краснее, и запинаясь, призналась ей, что ее пугает мысль о возвращении к мадам Адели, что в больнице гораздо лучше, чем в магазине. «Бедная девочка!» — проговорила Анна Матвеевна, лаская Нелли. «Я помню, что ты мне рассказывала о своей жизни. В магазине действительно тебе должно быть тяжело». Она замолчала и о чем-то задумалась. Нелли также ничего не говорила. Печальные мысли, рассеянные приходом Анны Матвеевны, опять наполнили ее голову. Вдруг Анна Матвеевна прервала молчание. «Леночка», — сказала она, — «я хочу тебе предложить одну вещь, но эта вещь очень серьезная. Слушай меня внимательно». Нелли вся превратилась в... «Вот видишь ли, милая моя, ты мне говорила, что ты сирота» что тебе некого любить на свете, и что тебя никто не любит. Я такая же одинокая, как ты. У меня был муж, было трое детей, все они умерли. И теперь мне так же, как тебе, некого любить на свете. Леночка, хочешь, я буду твоей матерью, буду любить тебя, как дочь, и ты меня люби. Скажи, хочешь ли этого? Нелли не верила своим ушам. Она смотрела на Анну Матвеевну с удивлением, почти с испугом. Ей казалось, что она видит все это во сне. Как ей, ничтожной, заброшенной девочке, предлагают сделаться дочерью такой доброй, такой умной, такой богатой дамой? Еще спрашивают, хочет ли она. Анна Матвеевна видела ее волнение. Видела, что она не в состоянии говорить, и потому, не ожидая ее ответа, обняла ее, прислонила головку ее к своему плечу и продолжала. Я хорошо узнала тебя во время твоей болезни, ты с первого же раза понравилась мне. Я вижу, что ты умеешь многое понимать и, главное, умеешь чувствовать, а это по мне всего важнее. Если ты полюбишь меня, я буду делать для тебя все, что сделал бы. Для своей родной дочери. Я богата, я дам тебе хорошее образование. Тебе не нужно будет жить в магазине и работать. У тебя будет все нужное и даже больше. Скажи, можешь ли ты меня полюбить, как дочери любят своих матерей? Скажу только правду, милая. Я знаю, ты честная девочка. Ты не обманываешь. — Анна Матвеевна! — скричал Внелли с волнением опуская головку так низко, что она касалась колено ее по сети низ. Анна Матвеевна, я не знаю, как должны дочери любить своих матерей. Моя мать умерла, когда я была совсем маленькой, но я вас люблю, очень люблю. Что вы говорите? Это такое счастье! Только я не знаю, мне страшно. Анна Матвеевна подняла голову девочки и нежно поцеловала ее. — Чего же страшно, милая? — весело сказала она. — Я уже давно думала о том, что теперь сказала тебе. Мне давно хотелось заменить кем-нибудь мою умершую Сонечку, а ты даже лицом несколько напоминаешь ее. У нее были такие же темные, блестящие глазки, такие мягкие темные волоски. Ну что же, Леночка, назови меня мамой, как она меня называла. — Мама! — скричала Нелли и с истерическим рыданием бросилась на шею Тани Матвеевны. Анна Матвеевна испугалась волнения девочки. Она бережно уложила ее на постель, несколько раз поцеловала и старалась говорить с ней веселым, ободряющим голосом, чтобы успокоить ее. Через несколько минут Нелли действительно успокоилась. Она перестала рыдать. Она даже улыбалась словам и обещаниям Анны Матвеевны. Но все-таки она не могла прийти вполне в себя, не могла ясно осознать, как важны для нее эти минуты, в которые решалась судьба всей ее жизни. Только поздно вечером, когда все больные уже легли спать, когда в комнате все стихло и смокло, Нелли в состоянии была спокойна, обдумать свое положение. Мысли толпой роились в ее голове, то были по большей части приятные мысли. Боже мой, как все переменилось, и как скоро! Давно ли, лежа на этой самой постели, она плакала свое одиночество? Она считала себя самой несчастной, всеми покинутой девочкой в свете, и вдруг теперь она нашла мать, добрую, нежную мать, которая хочет от нее только одного — любви. Давно ли она с таким ужасом представляла себе жизнь в магазине, со всеми ее трудами, неприятностями и лишениями, и вдруг теперь ей говорят, что ей совсем не нужно будет трудиться, что она сделается дочерью богатой госпожи, что ей не придется никогда больше слышать грубое брание Авдотьи Степановны. Правда, прежде чем она сама мечтала о трудовой жизни, о возможности самой себе зарабатывать хлеб, Она говорила, что никогда больше не станет жить ни у кого из милости. Но тогда она не знала Анны Матвеевны. Она думала, что все богатые люди похожи на вязиных и на их знакомых. А теперь сердце Нелли несколько сжалось, когда она подумала, что, может быть, поступает дурно, что, может быть, лучше было бы, если бы она продолжала, как начала трудиться и приготовлять себя к будущим, самостоятельную жизнь, что это не мешало бы ей любить Анну Матвину и быть любимой ею. Но тут ей представилось, с одной стороны, пять длинных тяжелых лет учения в магазине, а с другой — та спокойная, веселая жизнь, какую сулила ей новая покровительница. И она постаралась отогнать от себя всякие сомнения, всякие печальные мысли, и вся отдалась мечтам о том, как она будет дочерью. Анны Матвеевны. На следующее свидание с нею Анна Матвина приехала с целую корзину разных гостинцев и у подарков, которыми она хотела, как сама говорила, потешить свою милую дочку. Ныне радовалась, но еще больше конфузилась, принимая подарок, и как-то неловко было думать, что Анна Матвеевна так заботится о ней, тогда как она ничего для нее не сделала, да и не может сделать, когда все принесенные вещи были перебраны и пересмотрены, одна Матвеевна сказала, «Ну, Леночка, я ведь эти дни много о тебе думала и даже хлопотала. Я была у твоей мадам-отели и устроила дело так, что она не потребует тебя больше к себе в магазин. Потом я съездила к вашему здешнему доктору и просила у него позволения теперь же взять тебя отсюда». Но он это решительно запретил. Он находит, что можно выехать не раньше, как через неделю, или дней через десять. Но это не беда. Через неделю 1 мая, и мы можем скоро ехать прямо ко мне, в деревню. Тебе нужно пожить на чистом воздухе после такой сильной болезни, а пока я займусь твоим преданным. Преданы? С удивлением спросила Нелли. Какие? Какие, милые, да неужели ты думаешь всю жизнь ходить в этой уродливой больничной блузке? Я хочу, чтобы у тебя был наряд не хуже, чем у других девочек твоих лет. Завтра придет к тебе портниха, снять с тебя мерку, и ты увидишь, какой фронтихой ты у меня будешь. Нелли, тронутая не столько щедростью Анны Матвеевны, сколько ее нежной заботливостью, поцеловала руку ее... Со слезами благодарности на глазах.